БЕГСТВО. Уже на следующий день крайне встревоженный Дежнёв сообщил мне, что Маргарита Тихоновна не отвечает на звонки. Взяв помощь Сухарева, мы втроём помчались к ней, но никто нам не открыл. Бог знает, что передумал я, пока Сухарев сноровисто и бесшумно взламывал дверной замок. Я заранее корил себя, что изнурённая и тяжкой болезнью Маргарита Тихоновна не выдержала нагрузки от прочтения книги «Смысла» и умерла. Самые худшие предчувствия не оправдались — Квартира просто была пуста. Тогда мне подумалось, что домой Маргарита Тихоновна так и не попала, если бы не один странный факт, поселивший во мне тяжёлые подозрения. В маленькой комнатушке, служившей гостиной и спальней, произошло неуловимое изменение. Я не сразу заметил, какой предмет сбежал со своего насиженного места. Я ощупал глазами комнату. Стена над кроватью топорчилась пустым гвоздём и следом квадратной пустоты. На обеденном же столе... Прислонённая г р а ф и н у на латунном подносе стояла ф о т о г р а ф и я ещё молодой Маргариты Тихоновны. Портрет в деревянной раме. На этом чёрно-белом снимке она чем-то напоминала актрису Целиковскую. Упругую щёку с ямочкой улыбки, как грубый прозекторский шрам, пересекала надпись Алексею на добрую память. Я взял в руки портрет, и чувство горчайшей утраты затопило меня. Разумеется, о книге смысла я сожалел только в материальном отношении. За неё наверняка можно было выручить баснословные в Громовском мире деньги. Скрытый в ней великий замысел п о д в и ж е н ч е с т в а и связанного с ним индивидуального бессмертия больше напоминал ад. Более того, я даже подозревал, что явление книги обусловлено таким же разочарованием прежних её хозяев. Впрочем, поделиться этими мыслями было уже не с кем. Растерянный Марат Андреевич бормотал. «По крайней мере, паспорта я не нашёл. Ещё не всё потеряно, подождём». Мы покинули опустевшее жильё, и Сухарев аккуратно устранил следы взлома. Каюсь, мне не достало мужества рассказать Широнинцам правду о книге смысла, особенно после моего визита в диспетчерскую такси. Наш с Маргаритой Тихоновной заказ был там зафиксирован. Рыжий водитель не собирался таиться и сообщил обескураживающие подробности. Он прекрасно запомнил свою пожилую пассажирку. Она действительно вначале заехала по адресу Конторская, 21, попросила машину подождать и вскоре вышла с небольшим чемоданом. Вторым и конечным пунктом назначения был вокзал. Я заставил себя думать, Маргарита Тихоновна жива и действует на благо ч и т а н и е В ожидании тянулся весь следующий день, но от Маргариты Тихоновны не было ни слуху, ни духу. К вечеру слабая надежда на возвращение угасла. Я, как умел, успокаивал и приободрял Широнинцев. Но нет худа без добра. Тяжкое потрясение пробудило их от смертно тоскующей спячки. На собрании, проведённом у Луциса, широнинцы единогласно проголосовали за побег. В свете минувших событий это звучало предсмертным завещанием Маргариты Тихоновны. Начались хлопотные сборы. Всё надо было сделать тихо, незаметно и в кратчайшие сроки. Что имело хоть какую-нибудь ценность продать. О выгоде никто не думал. В с к л а д ч и н у был приобретён вместительный легковой прицеп, закуплены необходимые инструменты, консервы, одежда. В ночь перед побегом мы снова посетили осиротевшее жилище на улице Конторской. Я хотел захватить подаренный мне портрет Маргариты Тихоновны. На обратном пути, едва мы вышли из подъезда, я вдруг почувствовал, что за нами следят, и н а с т о р о ж е н н о замер. Опытный с у х а р ь сразу опустил руку в сумку с инструментами, вытащил гвоздодёр и передал мне. Сам же взял короткий лом и отвертку. Николай Тарасович, ожидающий нас возле Нивы, видимо, тоже почуял неладное. В руках у него была увесистая кувалда. Луцис спрятался за машиной. Кусты, росшие непроходимой стеной вдоль первых этажей, дрогнули точно от ветра, и на дорожку в ступили две мужских фигуры. Первый мужчина сделал к нам несколько неуверенных шагов. «Вы от Маргариты Тихоновны?» взволнованно и, как мне показалось, с мольбой в голосе, спросил он. «Допустим», — ответил я, чтобы выгадать время для Дениса, который уже подкрадывался к незнакомцам с тыла. «Так она дома?» — обрадовался человек. «Господи, мы же вторые сутки к а р а у л и м Он уверенно двинулся к нам, словно не замечая Николая Тарасовича. Неслышный Луцис вынырнул за спинами чужаков и приготовил топор. «А зачем вы караулите товарища Селиванову?» продолжал я в крачевый допрос. «Вы Вязенцев Алексей, племянник Максима Даниловича», уверенно проговорил человек. «Вы что, не помните меня?» Он шагнул, попадая под косой свет фонаря. «Я определённо где-то видел это худое, измождённое лицо с покосившимся длинным носом». «Ну как же?» — с горечью воскликнул человек. «Моя фамилия Горшенин. Ей читальни Жанны Григорьевны Симонян». «А это», — он указал на соседа, а коренастого и н н б л д «Со шкиперской бородкой. Тоже наш читатель. Евгений Озеров. Я после вашей сатисфакции...» Он запнулся, подбирая слово. «Гостил у Маргариты Тихоновны. Единственный известный нам адрес. Потому мы и приехали сюда, а больше нам и податься-то некуда». Тут я узнал его. «Ну, конечно. Вам ещё тогда руки поломали. Дмитрий... Э -э Олегович», — с готовностью подсказал человек. «Что же вы сразу не назвались?» — Сухарев дружески хлопнул Горшенина по плечу. «Николай Тарасович», — сказал он нетерпеливо и Евлеву, — «да бросьте вы кувалду, это свои». От г о р ш е н и н а и стала известна вся страшная правда последних недель. О том, как на собрании региона читальня Буркина, поддавшись угрозам, согласилась платить денежный оброк совету за право пользоваться собственной же книгой памяти, так называемый абонемент, о чём и была подписана бумага. Этим Буркин рассчитывал спасти своих людей от верной гибели. Симонян категорически отвергла все предложения совета и вознамерилась покинуть собрание. Дорогу строптивой читальни преградила охрана. Неясно, кто первым начал драку, сразу переросшую в бойню. Буркин безуспешно пытался остановить кровопролитие и угодил под бьющие без разбора топоры бойцов Лагудова и Шульги. Попавшая в ловушку читальни Симонян решилась на отчаянный прорыв. Сквозь заслон удалось пробиться пяти читателям, но от погони ушли только Горшенин и Озеров. Теперь они считались вне закона, и всякая библиотека или читальня были обязаны их выдать. Беглецы двинулись в Калантайск. Читальня нового библиотекаря Веретенова сгинула. Горшенин и Озеров застали хорошо скрытые приметы былого побоища. Из всех калантайцев выжил лишь один Сергей Дзюба. Его, беспамятного, похоронили в братской могиле на дне заброшенного котлована. Дзюбе повезло, что утилизацией занимались не профессиональные могильщики совета, Те всегда тщательно инспектировали тела и с в и д е т е л и не оставляли. Дзюба рассказал, как их читальню выманил за город староста региона Терешников. Но палаческую работу вершили совсем другие. В Калантайск тайно вернулись Павлики. Совет отдал на откуп Мстительному Чахову также Воронеж, Пензу, Кострому и Ставрополь. Нехитрая политика больших кланов была очевидна. чужими руками сломить удельные читальни, при этом не Вербинский договор о неприкосновенности формально соблюдался. Расчёт был прост. Кого-то из упрямцев перебьёт Чахов, туда им и дорога, ну, заберут Павлике очередную книгу памяти или даже терпения. Невелика потеря. А кое-кто из библиотекарей, увидев плачевные итоги независимости, сам откажется от книги и понесёт абонемент в Совет. Вероятно, е Шаронинской читальни готовили такой же гуманный приговор в виде абонемента. Стоило ли его дожидаться? Тем более, что к нашей Ниве мотоциклу неожиданно прибавился автобус Калантайской читальни, на котором приехали Дзюба, Горшенин и Озеров. Для них было настоящим спасением обрести новую читальню, а мы полностью разрешили наши транспортные проблемы, да и коллектив пополнился тремя закалёнными бойцами. Внушительным эскортом на рассвете мы тронулись в путь.